Совершив небольшой поворот, катер полетел к космодрому. Огромная бетонная площадка находилась на северо-западной окраине города. Истребители по-прежнему сопровождали делегацию. То и дело они проносились в непосредственной близости от судна. Еще пара минут и машины достигли цели. Перехватчики тотчас ушли круто вверх. Пилоты маорских самолетов демонстрировали свой высокий класс и возможности боевой техники. Катер на мгновение завис, выпустил опоры и медленно опустился на поверхность. «Первый этап миссии завершился успешно», — с едва уловимой иронией в голосе произнес Сорвилл. «Нас не сбили, что само по себе радует. Прошу за мной». Генерал набросил на плечи меховую куртку и начал спускаться по лестнице. Следом за ним двинулись остальные члены делегации. Русич не стал торопиться. Когда все тосконцы и аланцы покинули салон, Храбров повернулся к офицеру. «Капитан, как ваше имя?» — спросил Олесь. «Стив Вингл», — четко доложил пилот. «А теперь слушайте меня внимательно, Стив», — проговорил землянин. «Переговоры надолго не затянутся». «Никто не знает, чем они закончатся. Не исключено, что маорцы попытаются захватить катер. Вы не должны расслабляться ни на секунду». «Слушаюсь, господин майор», — отчеканил капитан, прекрасно знавший, с кем имеет дело. Застегнув куртку поплотнее, Русич быстро сбежал вниз по металлическим ступеням лестницы. В лицо ударил сильный порывистый ветер. Термометр показывал 4 градуса выше нуля». «Для жителей теплых планет это дикий холод». Подняв воротники, представители миссии невольно жались друг к другу. Их носы и щеки моментально раскраснелись. Отчаянно растирая замерзшие руки, Лейзен негромко заметил. «Какой кошмар! Разве здесь можно жить? Я совсем закоченел». «А ведь сейчас осень», — усмехнулся генерал. «Зимой на Маоре свирепствуют куда более серьезные морозы». «Минус сорок, не меньше. Наши предки были сумасшедшими», — изумленно выдохнул Кельвин. «Они, как и мы, остро нуждались в полезных ископаемых», — возразил Грондоул. «А для достижения цели все средства хороши. Освоение далекой планеты — не самый худший вариант. Война гораздо аморальнее». С данным никто не спорил. «Люди ужасно продрогли и старались хоть как-то сохранить ускользающее тепло». Ветер пронизывал тело насквозь. Куртки совершенно не спасали от холода. На кронг было страшно смотреть. Женщина, соответственно, этикету надела юбку и туфли. Сейчас ее ноги приобрели синеватый оттенок. Пожалуй, лишь Олесь сохранил спокойствие и невозмутимость. Его такой погодой не удивишь. На родине землянина зима длится по 5 месяцев, а снежные сугробы часто превышают человеческий рост. Куда больше сейчас Храброва интересовала подготовка маорцев к встрече незваных гостей. До ближайших построек около 200 метров. Возле одноэтажного прямоугольного здания стоит группа военных. Нигде не видно ни армейских постов, ни боевой техники, ни внешнего оцепления. Космодром абсолютно пуст. Впрочем, иллюзий на данный счет Русич не питал. Противник наверняка стянул сюда значительные силы и готов к захвату катера и ботов. В умении скрывать свои замыслы врагу не откажешь. Сразу бросились в глаза две башни командного центра, находящегося чуть в отдалении. На них наверняка расположились снайперы. В складах, боксах и ангарах можно спрятать хоть целую армию. Осознав, что встречать делегацию у кораблей никто не собирается, Сорвил направился к маорцам. Следом за генералом неторопливо шли замерзшие оланцы и тосконцы. Десантники охраны замерли в нерешительности. Высокий широкоплечий капитан пытался оценить обстановку. На идеально ровной посадочной площадке его солдаты представляли великолепную мишень. Хорошие стрелки уничтожат два взвода за считанные секунды. Офицер мучительно соображал, какие действия предпринять. Над тем же размышлял и Олесь. «Капитан!» Землянин жестом руки подозвал десантника к себе. Командир второй роты третьего батальона начал доклад офицер. «Отставить!» — вымолвил Храбров. «У меня слишком мало времени. Слушайте приказ. С одним взводом останетесь здесь. Займите круговую оборону. В качестве прикрытия используйте боты». «Возьмите под контроль высотные здания. На них засели снайперы. Не забудьте о подземных коммуникациях. Все космодромы имеют разветвленную сеть тоннелей. Группы захвата маорцев могут появиться откуда угодно. Гранатометы у вас есть?» «Так точно», — отрапортовал капитан. «Новейшая модель пробивает любую броню». «Отлично», — Русич кивнул головой. «Скорее всего, противник будет использовать бронетранспортеры. Они мечтают получить нашу технику целой и невредимой. Второй взвод с толковым командиром отправьте с делегацией. Я поставлю ему задачу на месте». «Лейтенант Брикс», — мгновенно отреагировал десантник. К мужчинам тотчас подбежала невысокая стройная девушка лет двадцати трех. Сквозь открытое забрало Олис увидел маленький курносый носик, розовые щечки и красивые карие глаза. Лихо козырнув, офицер четко доложила. «Лейтенант Брикс по вашему приказанию прибыла?» «Отправляйтесь со своим взводом для охраны миссии», приказал капитан. «Дальнейшие указания получите от майора Храброва. Поступаете в его полное распоряжение». «Есть», проговорила девушка и бросилась к боту. Вскоре послышался ее звонкий высокий голос. Десантники быстро построились в колонну по три и побежали вслед за делегацией. Судя по фигурам и росту, женщины составляли почти четверть взвода. Землянин недовольно покачал головой. Он никак не мог смириться с подобной эмансипацией. Война — дело мужчин. «Надеюсь, все обойдется». Храбров хлопнул командира роты по плечу и быстро зашагал к зданиям. Сорвила Русич догнал уже устроений. Небольшое ускорение позволило немного согреться. Сильные порывы ветра обжигали лицо. На небе появилась темно-синяя туча, из нее посыпался мелкий колючий снег. Олес невольно взглянул на пылающий диск Сириуса. По размеру он был едва ли не вдвое меньше, чем земное солнце. Как же далеко огромное светило находится от Маоры. Тепло от его лучей совершенно не чувствуется. Еще несколько секунд, и белый шар скрылся за облаком. Вокруг сразу потемнело. Возле невзрачного барака представителей союза поджидали четыре офицера. Длинные серые шинели с теплыми воротниками, тяжелые армейские ботинки, одинаковые меховые шапки, на руках кожаные перчатки. Чуть впереди стоял мужчина лет 50 с генеральскими погонами на плечах. Вытянутое лицо Слегка заостренный подбородок с аккуратно подстриженной бородкой, удлиненный с горбинкой нос. В серых прищуренных глазах легко читалось презрение. Описывать остальных маорцев не имеет смысла. В их внешности не оказалось ничего примечательного. Бледный цвет кожи указывал на явный недостаток ультрафиолета. Все трое имели чин полковника. На вид им было около 40-45 лет. Даже в росте они ни на сантиметр не уступали друг другу. Офицеров словно подобрали по стандартному шаблону. «Я генерал Сорвилл, руководитель делегации Союза», — представился Аланец. «Вместе со мной прибыли...» «Ваши помощники меня не интересуют», — небрежно махнул рукой Маорец. «Я генерал Вайлейн, командующий вооруженными силами страны. Не думаю, что стоит тратить время на лишние церемонии». «Правительство Алана и Тосконы дало нам всего пять часов на переговоры». В словах Вайлайна явно чувствовался сарказм. Он вел себя откровенно вызывающе. Складывалось впечатление, что эта Маора предъявила ультиматум Союзу. «В наглости местным жителям не откажешь. Неужели колонисты настолько уверены в собственных силах? В таком случае приступим», — спокойно сказал Сорвил. «Будем обсуждать насущные проблемы здесь, под открытым небом?» «Могу предложить десантное отделение бота». Маорец гневно сверкнул глазами, но на язвительную реплику Аланца не отреагировал. Отступив чуть в сторону, он жестом пригласил делегацию пройти в здание. Как и подобает воспитанным людям, мужчины пропустили Беллу Кронг вперед. У нее от холода посинели губы, а пальцы слегка тряслись. Тем не менее, тосконка сконка держалась отлично. Среди вас женщина? неожиданно спросил Вайлейн. А что в этом удивительного? Не понял вопроса Сорвил. Ничего, восстановив самообладание, произнес Маурец. В нашей стране действуют несколько иные законы в отношении женщин, но мы потерпим это неудобство. Полковники не сводили с кронко восхищенных взглядов. Даже в столь замерзшем состоянии Белла сохранила привлекательность. Хоробров отошел в сторону и подозвал Брикс. — Выставь усиленные посты, — приказал Русич девушке. — Особое внимание к ангарам. От здания никому не отходить, в разговоры с охраной космодрома не вступать. Будьте готовы к возможным провокациям. Первыми огонь ни в коем случае не открывать. — Слушаюсь, — проговорила лейтенант. «Десять человек отправишь со мной», — продолжил Олесь. «Одному богу известно, какую западню приготовили нам маорцы. Они открыто демонстрируют свою ненависть». Чуть помедлив, землянин с ироничной улыбкой на устах добавил. «Выбери как можно больше женщин. Местные офицеры несколько странно реагируют на их присутствие. И пусть не опускают забрала шлемов». «Будет сделано», — вымолвила десантница. Подбежав к строю взвода, она громко выкрикнула десять фамилий. С оружием наперевес солдаты устремились к Храброву. Вайлайн с нескрываемой иронией следил за действиями пехотинцев. Однако, когда десантники приблизились, усмешка сползла с его лица. «У вас что, и в армии служат женщины?» — удивленно спросил генерал. «Они имеют такие же права, как и мужчины», — ответил Русич. Сумасшедший мир. Покачал головой маорец. Останавливать солдат Вайлайн не стал. Вскоре отделение исчезло в дверях здания. Улис, как подобает младшему офицеру, хотел пропустить генерала вперед. На мгновение глаза землянина и маорца встретились. По телу Храброва невольно пробежала нервная дрожь. Он увидел в зрачках противника бездонную, пугающую пустоту. Вайлайн даже не пытался скрыть своего равнодушия ко всему происходящему. Такой взгляд у людей, привыкших к безграничной власти. Человеческие проблемы кажутся им мелкой суетой. Подобные правители, не колеблясь, отправляют миллионы солдат на смерть. В душах тиранов нет места жалости и состраданию. Русич не сомневался, что перед ним стоит воин тьмы. Точно так же Олис чувствовал себя в секретном бункере великого координатора. «Не церемоньтесь, проходите!» — произнес генерал. «Вы гости!» Почти каждая реплика Маорца заканчивалась саркастическим комментарием. Пожав плечами, землянин двинулся в открытую дверь. Храбров сразу попал в зал заседаний. Если, конечно, так можно назвать жалкое, убогое помещение склада. Изнутри барак выглядел ничуть не лучше, чем снаружи. В воздухе отчетливо ощущался запах масел и смазки. Шершавые каменные стены, бетонный пол, маленькие узкие окошечки под потолком. В самом центре находился длинный стол, покрытый зеленой скатертью, и два ряда пластиковых стульев. Чуть в стороне размещались две металлические вешалки для верхней одежды. Такого пренебрежительного, унизительного отношения к переговорам члены делегации не ожидали. Они растерянно застыли возле входа, не зная, что предпринять. Вскоре в помещение вошел Вайлейн. «Раздевайтесь, господа, присаживайтесь», — бесстрастно сказал генерал. «Здесь довольно тепло. На нашей планете это главное достоинство зданий. Климат на Маоре оставляет желать лучшего». Вы сами могли убедиться в превратностях погоды. Мы готовы были предоставить более комфортабельный зал в Дантоне, но миссии запрещено покидать космодром. Пришлось срочно освобождать склад запасных частей. Ничего страшного, вымолвил Сорвил. В полевых условиях легче добиться компромисса. Будем надеяться. Вайлайн снисходительно улыбнулся. Над столом вспыхнуло несколько мощных ламп. Аланцы и тосконцы, сняв куртки, неторопливо рассаживались по местам. До сих пор не проронившие ни слова полковники-маорцы застыли словно мумии, ожидая приказа командующего. Шинели офицеров висели на противоположной вешалке. Воспользовавшись паузой, Русич расставил десантников вдоль стены. Солдаты находились за спинами членов делегации и держали под контролем все помещение. Вскоре организационная часть закончилась. Положив руки на стол и гордо вскинув подбородок, генерал Вайлайн проговорил. «Я думаю, никому не нужно напоминать, что моя страна согласилась на встречу с вами, испытывая жесткое давление. Мы мирное государство и в чужие дела не вмешиваемся. Угроза полномасштабной войны заставила нас изменить свои правила». «Поверьте, это вынужденная мера», — вставил Сорвил. Несколько лет назад, осваивая звездное пространство, разведывательные корабли Союза столкнулись с агрессивной и безжалостной расой насекомых. Они называют себя горгами. Их цель – поработить весь мир. Подробную информацию мы переслали вам посредством связи. Горги предъявили человечеству ультиматум. Наш флот вступил в сражение с насекомыми. Ценой огромных потерь врага удалось отбросить из системы Сириуса. Но злобные твари обязательно вернутся. «Звучит угрожающе», — заметил Маорец. «Однако опытные эксперты утверждают, что голографическая запись — умело состряпанная фальшивка. Вы бы могли придумать чудовище пострашнее. Насекомые выглядят не очень убедительно». «А сражение в космосе тоже подделка», — жестко произнес Аланец. «Десятки кораблей превратились в пыль, Тысячи людей сгорели в пламени взрывов и пожаров. Если пожелаете, я устрою экскурсию на боевую станцию «Альфа-2». «Не горячитесь, генерал», — спокойным тоном сказал Вайлейн. «Вы приводите свои доводы, мы свои. Факт битвы никто не оспаривает. Наши наблюдатели внимательно следили за ходом боя. Он произвел на нас должное впечатление. Моя страна не обладает такими возможностями». Вопрос в том, кто участвовал в сражении. Хочу напомнить, около пяти лет назад аланцы свергли великого координатора. Некоторые базы сохранили верность диктатору и их уничтожили. Как видите, мы в курсе происходящих в системе событий. Где гарантия, что стычка во внешних секторах не война борющихся за власть кланов? О тосконе я даже не упоминаю. У древней митрополии большие претензии на могущество. 200 лет назад она сравнялась с землей четверть маорских городов. «Большинство каналов системы связи открыто», — вымолвил Сорвилл. «Подслушать переговоры большого труда не составляет, так что вы меня не удивили. Обособленность Маоры иллюзорна, сведения о горгах давно перехвачены». «Умело подброшенная дезинформация», — возразил генерал. «Поддерживать одну из сторон у нас нет ни малейшего желания. Нужны весомые гарантии. Звездная эскадра на орбите планеты», — проговорил Аланец. «И это называется мирным подходом к решению проблемы?» — язвительно заметил Вайлейн. «Вы сами подталкиваете союз к использованию крайних мер», — произнес руководитель делегации. «Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество», Запасы полезных ископаемых на Алане и Тосконе истощены. А для строительства крейсеров необходимо много металла. На карту поставлена судьба человечества. Если насекомые прорвут линию обороны, погибнут все. Никто не претендует на свободу Маоры. «Генерал, в ваших словах явное противоречие», — усмехнулся командующий. «Союз угрожает моей стране боевыми кораблями» и требует стратегические материалы для создания новых судов. Каковы же будут условия, когда флот увеличится вдвое, втрое? Так можно извратить что угодно, — раздраженно воскликнул Сорвил. Мы не требуем, а просим. В обмен Союз Планет предлагает продовольствие, технику, необходимое оборудование для шахты заводов. Если потребуется, на Маору прилетят специалисты. Они нам не нужны пренебрежительно сказал Вайлейн. «Вы утверждаете, что некие злобные твари хотят уничтожить людей. Так дайте моей стране оружие. Познакомьте ученых с новейшими изобретениями. Предоставьте чертежи звездных крейсеров и двигателей. Мы сумеем постоять за себя. Враг получит достойный отпор и уберется во свояси». «Напрасные надежды», — Аланец отрицательно покачал головой. Вы даже не представляете, с кем имеете дело. Волна горгов захлестнет систему Сириуса. Они без труда разобьют малочисленные заслоны. Однако совет готов пойти на любые уступки в переговорах. Сделанное предложение очень интересно. Хотите получить оружие? Пожалуйста. Назовите цену. Необходимы технологии? Никаких проблем. Направьте инженеров на наши космические доки. «Желаете смонтировать свои? Мы с удовольствием поможем. В военных академиях созданы вакантные места для маорских пилотов». Полковники удивленно переглянулись. В глазах генерала появилась растерянность. Подобного поворота событий он не ожидал. Вайлайн рассчитывал, что враг займет жесткую позицию и будет разговаривать с позицией силы. Гибкая политика руководителя делегации спутала карты командующему. Маурец лишился главного козыря. Алан и Тоскона соглашались поделиться своими секретами ради поставок полезных ископаемых. «Это только слова», — наконец произнес генерал. «И ученые, и пилоты, покинув родную планету, сразу окажутся в качестве заложников, а поставки оружия можно прекратить в любой момент». «Чепуха», — спокойно возразил Сорвил. «Мы составим поэтапный график», Проследить его соблюдение элементарно просто. В качестве первого шага союз безвозмездно передаст своему союзнику большую партию продовольствия. Транспорты уже на подходе к Суле. Лейзен тотчас протянул оппонентам необходимые документы. Вайлайн взял из рук тосконца бумаги и бесстрастно посмотрел на перечень. Его лицо было непроницаемо. Также молча командующий отдал список подчиненным. Офицеры скрыть эмоции не сумели. В глазах полковников вспыхнул возбужденный блеск. Один из них позволил себе даже улыбнуться. Видимо, ситуация с продуктами питания на планете оставляла желать лучшего. «Что вы хотите получить взамен?» Недовольно процедил сквозь зубы генерал. Брум молниеносно передал Маорцу еще одну папку документов. «Вы сошли с ума?» С нескрываемой издевкой проговорил Вайлайн, взглянув на цифры. «Наша страна не добывает столько полезных ископаемых. Горно-рабочие не справятся и за год». «Это лишь квартальная норма», — пояснил Чен. «Необходимо увеличить количество шахт. Мы поставим новейшее оборудование. Если возникнут трудности с выплавкой металла, корабли будут возить руду. Добыча должна вестись круглосуточно. Вам палец в рот не клади». — усмехнулся Маорец. — Откосите по самой локоть. Предусмотрели абсолютно все. Заводы на Алане и Тосконе наверняка уже в ожидании сырья. В сложившихся условиях у Союза нет другого выбора, — вымолвил руководитель делегации. — Осваивать месторождение на Суле и Клоне долго и нерентабельно. Времени у человечества осталось немного. Передовая эскадра горгов едва не прорвалась внутрь системы. «Я думаю, теперь понятна наша настойчивость». «В общих чертах», — произнес генерал. «А что произойдет, если Маора все же не примет предложенный вариант договора? Лично меня терзают сомнения. Честность в политике — вещь довольно редкая. Усыпив нашу бдительность, тайные агенты попытаются совершить государственный переворот. Ведь именно так был свергнут великий координатор». «У вас ошибочное суждение о революции на Алане», — возразил Сорвил. «Но я отвечу на поставленный вопрос прямо и откровенно. Если правительство планеты откажется поставлять полезные ископаемые, мы применим силу. Ровно через четыре часа звездный флот Союза атакует Маору. И поверьте, совет настроен очень решительно. Война до победного конца, никакие потери не остановят нашу армию». В отличие от древних тосконцев, мы не отступим. Если потребуется истребить всех жителей, включая женщин и детей, союз это сделает. Интересы человечества превыше интересов одной отдельно взятой страны. Полковники невольно подались вперед. В их глазах вспыхнул гнев. Создавалось впечатление, что они вот-вот готовы броситься в драку. Вайлайн сохранял абсолютное спокойствие. На устах командующего появилась презрительная ухмылка. «Не все же ультиматум», — проговорил генерал задумчиво. «Да», — Аланец утвердительно кивнул головой. «Вопрос лишь в том, на каких условиях. Либо вы входите в союз с полноправным членом Содружества, либо в качестве колонии, потерпевшей поражение в жестокой и кровопролитной войне. Братоубийственная бойня никому не нужна». «Давайте сохраним миллионы человеческих жизней. В предстоящей борьбе с горгами хорошие солдаты еще понадобятся». «Весьма самоуверенная речь», — заметил Маорец. 200 лет назад могущественная митрополия тоже не сомневалась в успехе». «А каков результат? Тосконцы позорно бежали, побросав технику и оружие. Полярные исследователи до сих пор находят замерзшие трупы агрессоров в ледяных торосах». «Вас ждет подобная участь». «Бессмысленный спор». Руководитель делегации пожал плечами. «При любом исходе экономика государств будет отброшена далеко назад. Чтобы построить новый флот, нам понадобится не меньше десяти лет. Мы станем легкой добычей насекомых». «В таком случае, давайте сохраним прежние отношения», — предложил Вайлайн. «Пусть каждая планета защищается самостоятельно». «Граждане моей страны никого не боятся!» «Блажен, кто верует!» — негромко вставил Олесь. Командующий с ненавистью посмотрел на землянина. Их взгляды опять встретились. Храбров почувствовал, как в душу заползает липкий, отвратительный страх. На Русича обрушилась волна холода. По телу пробежал озноб. Теперь исчезли последние сомнения. «К сожалению, это невозможно!» произнес Сорвил: «Главная проблема — металл. Без него не сделаешь ни боевой крейсер, ни космическую станцию. Промышленность Союза задыхается от нехватки сырья. В переплавку идут старые базы, электромобили, мосты. Аланцы и тосконцы собирают лом по крохам. А на Маоре простаивают сотни шахт из-за того, что металлургические заводы не успевают перерабатывать добытую руду. Откуда такие сведения?» изобразил удивление генерал. «Миром правит тот, кто владеет информацией», уклончиво ответил Аланец. «Следите за нами», иронично вымолвил Вайлейн. «Теперь понятно предназначение спутников и зондов, пролетающих мимо планеты. На станции Усулы развернуты не случайно». «Мы тщательно готовились к переговорам», пояснил руководитель делегации. «И к войне», добавил Маорец. «Наверняка составлена подробная карта местности с указанием расположения полков и дивизий. Флот будет наносить удары по заранее намеченным целям». Генерал сделал паузу и спустя несколько секунд продолжил. «Напрасные усилия. Наши части достаточно подвижны. Во время атаки солдаты и техника окажутся в надежных укрытиях. Высадившийся десант наткнется на достойный отпор». «Не сомневаюсь». — проговорил Сорвилл. — Поэтому я и предлагаю решить спорные вопросы миром. Лучше торговать, чем воевать. Полезные ископаемые в обмен на продовольствие, оружие, технологии. Это взаимовыгодное сотрудничество. — Я не уполномочен принимать столь ответственные решения. — Неожиданно для представителей миссии сказал Вайлейн. — Предлагаю объявить небольшой перерыв. Вы немного отдохнете. А мы, между тем, проконсультируемся с правителем страны. Теперь условия ультиматума мне понятны. Ситуация действительно непростая. «Не забывайте о времени», — напомнил Аланец. «Оно течет невероятно быстро». «Справедливое замечание», — улыбнулся командующий, вставая из-за стола. Его подчиненные вскочили со своих мест. Генерал быстрым шагом направился к боковому выходу из барака. Остальные маорцы, примеру, начальника не последовали. Аланцы и тосконцы с трудом поднимались с жестких пластиковых стульев. Ноги слегка затекли, и люди не спеша прохаживались по складу. Давало себя знать и волнение. Руки Рассела тряслись от нервного напряжения, и он постоянно прятал их за спину. Возле стены застыли пехотинцы. Солдаты внимательно наблюдали за происходившими в помещении событиями. В этом убогом строении вершилась история. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.